Если отвлечься от того, что Наполеон и Павел Первый не только наблюдатели, но и действователи, и их действия принципиально отличны по характеру, а рассмотреть их лишь как зрителей, то нельзя не обнаружить принципиального отличия в их отношении к зрелищу. Павел Первый смотрит зрелище железным сценарием выражение С. Эйзенштейна. Все детали предусмотрены заранее. Прекрасное равносильно выполнению правил, а отклонение от норм, даже малейшее, воспринимается как эстетически безобразное, наказуемое в дисциплинарном порядке. Высший критерий красоты – стройность, то есть способность различных людей двигаться единообразно, согласно заранее предписанным правилам. Стройность и красота движения интересует здесь на така больше, чем сюжет. Вопрос, чем это кончится, и в балете, и на параде приобретает второстепенное значение. Зритель боя уподобляется зрителю трагедии, сюжет который ему неизвестен, сколь не захватывает величественность зрелища, интерес к исходу его превалирует. Еще более разница зрелища с позиции массы. Наполеон разыгрывает перед глазами своих солдат, Изумленный Европой и потом потомство пьесу «Человек в борьбе с судьбой. Торжество гения над роком». С этим был связан и подчеркнутый человеческий облик главного персонажа, простота костюма, амплуа простого солдата и нечеловеческая громадность препятствий, стоящих на его пути. Своим поведением и судьбой, в значительной мере определенной той исторической ролью, которую он себе избрал наполеон предвосхитил проблематику и сюжетологию целой отрасли романтической литературы Гений мог в дальнейшем сюжетно интерпретировать различно от демона до того или иного исторического персонажа стоящие на его пути преграды также могли получать разные имена бога феодальной европы костной толпы и прочее Однако схема была задана. Конечно, не Наполеон ее изобрел, он подхватил роль из той же литературы. Но, воплотив ее в пьесе своей жизни, он вернул эту роль литературе с той возросшей мощью, с которой трансформатор возвращает в цепь полученные им электрические импульсы. Павел I разыгрывал иную роль. Командуя парадом в короне и императорской мантии, командование разводом войск при Екатерине II воспринималось как капральское, а не царское занятие. Царские регалии употреблялись лишь в исключительных торжественных обстоятельствах. Да и в этих случаях Екатерина стремилась заменять корону знаком короны, облегченным ювелирным украшением в виде короны. Он стремился явить России зрелище Бога, Метафорическое выражение Ломоносова о Петре «Он бог, он бог, твой был Россия» Павел стремился воплотить в пышном и страшном спектакле. В этом смысле совершенно не случайно, что в пародии «Марина» Павел первый заменил ломоносовского бога Изоды, выбранный из Иовы. «О ты, что в горести напрасно!» На службу ропщишь, офицер, шумишь и сердишься ужасно, что ты давно не кавалер. Внимай, что царь тебе вещает, он глазом сборы прерывает, рукой держит эспантон, смотри, каков в штиблетах он. Примечание. Сравните у Ломоносова воде, выбранной из Иова. О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек, Внимай, коли в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая, И глазом громы прерывая, словами небо колевал, И так его нарасплюзвал. Штеблеты, как форма военной одежды, Были введены Павлом по прусскому образцу. Эспантон Короткая пика, введенная при Павле в офицерскую форму. Конец примечания. Александр I не любил театр и чуждался пышных церемоний. Обращение молодого императора подкупало простотой и непосредственностью. Казалось, он был воплощенный противоположной своему отцу. И начало его царствования должно было стать концом эпохи театральности. Однако чем глубже мы проникаем в смысл как политики, так и личности Александра Павловича, тем чаще с некоторым даже недоумением останавливаемся перед глубокой преемственной связью отца и сына. Александр не только не чуждался игры и перевоплощений, но напротив любил менять маски, иногда извлекая из своего умения разыгрывать разнообразные роли практические выгоды, а иногда придаваясь чистому артистизму смены обличий, видимо, наслаждаясь тем, что он вводит в заблуждение собеседников, принимающих игру за реальность. Приведем один лишь пример. В середине марта 1812 года Александр I по целому ряду причин решил удалить м м сперанского от государственной деятельности. Для нас сейчас интересны не политические и государственные аспекты этого события, кстати, хорошо выясненные в научной литературе, а характер личного поведения государя в этих условиях. Призвав к себе 17 марта утром директора канцелярии Министерства полиции Яде Санглена, который был одной из главных пружин интриги против Спиранского, император с видимым сожалением сказал: как мне не больно, но надобно расстаться со Спиранским. Его необходимо отлучить от Петербурга». Вечером того же дня Спиранский был вызван во дворец, имел аудиенцию у императора, после чего был отправлен в ссылку. Приняв утром 18 марта де Сангляна, Александр сказал ему, «Я Спиранского возвел» приблизил к себе и имел к нему неограниченное доверие, и вынужден был его выслать. Я плакал. Люди мерзавцы, те, которые вчера утром ловили еще его улыбку, те нынче меня поздравляют и радуются его высылке. Государь взял со стола книгу и с гневом бросил ее опять на стол, сказав с негодованием, «О, подлецы! Вот кто окружает нас, несчастных государей!» В тот же день император принял А.Н. Голицына, которого считал своим личным другом и которому питал неограниченное доверие, и высказался в том же духе. Увидев крайнюю мрачность на лице царя, князь Голицын осведомился о его здоровье и получил ответ. «Если б у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно? У меня в прошлую ночь отняли спиранского» а он был моею, правой рукой». При этом император плакал. Плакал он и прощаясь со Спиранским, однако мы теперь точно знаем, что никто не отсекал у Александра его правую руку. Воспользовавшись несколькими глупыми и бессмысленными доносами, Александр исподволь всесторонне лично подготовил всю интригу. Когда Спиранский чуть не сорвал задуманное царем эффектное удаление, подав просьбу об отставке, Александр не только счел необходимым эту просьбу отклонить, но еще более возвысил уже обреченную жертву. Примечание. Все нити заговоры были настолько сосредоточены в руках императора, что даже наиболее активные участники заговоры против Спиранского названный высший я д и генерал адитант а д балашов принадлежавший к наиболее близким к императору лицам посланный домой к спентскому с тем чтобы забрать его когда он вернется из дворца после аудиенции у царя с грустным недоумением признались друг другу в том что не уверены придется ли им арестовывать сперанского или он получит у императора распоряжение арестовать их в этих условиях очевидно что александр не уступал ничеу давлению а делал вид что уступает на самом деле твердо проводя избранный им курс но как всегда лукавя, меняя маски и подготавливая очередных козлов отпущения конец примечания но еще более поразительная другая сцена Во время, когда разыгрывалась эта история, в Петербурге случайно оказался ректор Дербского университета, профессор Г.Ф. Паррот. Отличавшийся редким благородством души Паррот был в числе очень небольшого круга лиц, которым подозрительный Александр доверял. Именно потому, что он не был приближенным и придворным. Редко виделся с Александром и никогда не обращался к нему ни с какими просьбами. Он мог с основанием считать себя личным другом и конфидентом императора. 16 марта вечером он был вызван во дворец. Император, пишет пород, описал мне неблагодарность Спиранского с гневом, которого я у него никогда не видел, и с чувством, которое вызывало у него слезы. Изложив полученные им доказательства этой измены, он сказал мне: "Я решился завтра же расстрелять его и желая знать ваше мнение по поводу этого, пригласил вас к себе". Парот умолял императора дать ему время подумать. 18 марта утром в специальном письме он пытался смягчить участь Пиранского. Император отвечал ему Милостиво и Порот уехал в Дербт, уверенный в том, что он спас Спиранского. Между тем, очевидно, что Александр Павлович не собирался расстреливать Спиранского. А когда он благодарил Порота за письмо, якобы Милостиво внимал его аргументом, участь Спиранского была уже решена, и он следовал по направлению в ссылку. Шильдер, рассказавший эту историю не без некоторой доли недоумения, чувство, которое почти никогда не покидает исследователя личности Александра Первого, резюмирует. В переписке Д. с Санглена с М. П. Погодиным встречается следующий любопытный отзыв императора Александра о Аппароти. «Эти ученые все видят косо и в цель не попадают и жизнью малознакомы, хотя он человек светский. Погодин своей стороны прибавляет. Пород приведен был в заблуждение, как все. Историк наш, когда он писал эти строки, и не подозревал во всем объеме, какую он изрек великую истину, так как ему совершенно не была известна преднамеренная комедия, разыгранная 16 марта, главным действующим лицом этой поистине шекспировской драмы из новейшей русской истории термины театра не случайно приходят здесь на ум историку не согласиться с ним можно лишь в одном александр разыгрывал не шекспировскую драму это был непрерывный театр одного актера в каждом перевоплощении императора просвечивал тонкий расчет но невозможно отрешиться от чувства, что сама способность менять маски доставляла ему, помимо всего, и незаинтересованное удовлетворение. Наполеон проявил глубокую проницательность, назвав его «северным Тальма». Театр Александра I был тесно связан с его стилем решения политических проблем. Он в принципе не отличал государственных интересов от своих личных и систематически трансформировал отношения политические в личные. В этом смысле, несмотря на мягкость характера Александра Павловича, он придерживался последовательно деспотической системы и был настоящим сыном своего отца. В области внешней политики это порождало тот стиль личной дипломатии, который Александр I сумел навязать европейским дворам, и который позволил русскому императору одержать ряд дипломатических побед. Во внутренней политике это была ставка на личную преданность монарху, что выглядело в начале XX века безнадежно, архаически, и обусловило конечный провал всей внутренней политики Александра Павловича. Игра Александра I выпадала из стиля эпохи. Романтизм требовал постоянной маски, которая как бы срасталась с личностью и становилась моделью ее поведения. Такой стиль построения личности воспринимался как величественный. Протеизм Александра I воспринимался современниками как лукавство отсутствие искренности а глагол на часто мелькает в оценках царя даже его близким окружением меняя маски чтобы пленить всех александр всех отталкивал один из самых талантливых актеров эпохи он был наименее удачливым актером есть эпохи когда искусство властно вторгается в быт эстетизируя повседневное течение жизни Возрождение, барокко, романтизм, искусство начала XX века. Это вторжение имеет много последствий. С ним, видимо, связаны взрывы художественной талантливости, которые приходятся на эти эпохи. Конечно, не только театр оказывал мощное воздействие на проникновение искусства в жизнь, интересующей нас эпохи. Не меньшую роль здесь сыграли скульптуры, и в особенности поэзия. Только на фоне мощного вторжения поэзии в жизнь русского дворянства начала XIX века понятное и объяснимо колоссальное явление Пушкина. Необходимо обратить внимание еще на одну сторону вопроса. Бытовое течение жизни и литературное ее отражение дают личности разную меру свободы самовыявления. Человек вмерзает в быт, как грешник Дантова Ада, в лед Каины. Примечание. Каина в божественной комедии Данте покрытый вечным льдом круг Ада. Конец примечания. Он теряет свободу в движении, перестает быть творцом своего поведения. Люди XVIII века еще в значительной мере жили под знаком обычая. Над индивидуальное течение быта автоматически предопределяло поведение индивида. И хотя авантюризм, получивший в 18 столетии неслыханное распространение, открывал для наиболее активных людей века выход за пределы рутины и каждодневного быта, это был, с одной стороны, путь принципиально уникальный, а с другой стороны, открыто и демонстративно аморальный. Это был путь личного утверждения в жизни при сохранении ее основ. Герой плутовского романа не разрушал окружающую его жизнь. Вся его энергия, все умение выбиться из социальной обоймы были направлены на то лишь, чтобы улечься в ту же обойму, но наиболее выгодным и приятным для себя образом. Его активность объективно не разрушала а утверждала общий порядок жизни. Именно потому, что театральная жизнь отличается от бытовой, взгляд на жизнь как на спектакль давал человеку новые возможности поведения. Бытовая жизнь по сравнению с театральной выступала как неподвижная. События, происшествия в ней или не происходили совсем, или были редкими выпадениями из нормы. Сотни людей могли прожить всю жизнь, не пережив ни одного события. Движимая законами обычная бытовая жизнь заурядного русского дворянина XVIII века была бессюжетной Театральная жизнь представляла собой цепь событий. Человек театра не был пассивным участником безлика текущего хода времени. Освобожденный от бытовой жизни, он вел бытие исторического лица сам выбирал свой тип поведения, активно воздействовал на окружающий его мир, погибал или добивался успеха. Взгляд на реальную жизнь как на спектакль не только давал человеку возможность избирать ампулуа индивидуального поведения, но и наполнял его ожиданием событий. Сюжетность, то есть возможность неожиданных происшествий, нежданных поворотов, становилась нормой. Именно сознание того, что любые политические перевороты возможны, формировало ощущение молодежи начала XIX века. Революционное сознание романтической дворянской молодежи имело много источников. Психологически оно было подготовлено, в частности, и привычки театрально смотреть на жизнь. Именно модель театрального поведения превращает человека в действующее лицо, освобождало его от автоматической власти, группового поведения, обычая. Пройдет немного времени, и литературность, и театральность поведения жизненных подражателей героям Марлинского или Шиллера сама окажется групповой нормой, препятствующей индивидуальному выявлению личности. Человек 40-х-60-х годов будет искать себя, отталкиваясь от литературности это не отменяет того что период начала девятнадцаго века период который пройдет под знаком вторжения искусства и в первую очередь театра в русскую жизнь навсегда останется знаменательной эпохой в истории русской культуры театр и живопись два полюса взаимопротягательные и взаимно отталкивающиеся а Даже в рамках театра такие жанры, как опера, тяготели более к живописи, а драма – к подчеркнутой театральности. Сложно располагался в этом пространстве балет. Таким образом, перед нами, когда мы определяем эти жанры, вырисовываются не застывшие и замкнутые области искусства, а полюса, характеризующие его пространство. Однако каждый из этих полюсов определялся не только разными средствами выражения, но и различными образами жизни. То, что можно было спеть, нельзя было адекватно станцевать, аудитория, которая в Петербурге не сомневаясь шла на оперное пение на итальянском языке, не испытывая затруднений в понимании смысла, вряд ли пошла бы на драматическое представление итальянского спектакля. Различные виды искусств создавали различную действительность и жизнь стремившаяся стать копией искусства впитывала эти различия в сражении под Аустерлицем семнад летний корнет четвертого эскадрона ковлеркарского полка граф павел сухтелн был ранен сабельным ударом по голове и осколком ядра в правую ногу он был взят в плен и в толпе русских офицеров замечен проезжавшим Наполеоном, который пренебрежительно отозвался о юности пленника. Сухстилен озадачил Наполеона, ответив ему известными стихами из Сида. ей действительно молод, но молодость не мешает быть храбрым». По приказу Наполеона на эту тему была написана картина для Тюльерийского дворца. В этом эпизоде перед нами... С классической четкостью выступает триада сцена «Жизнь в полотно». Юный Сухтелен осмысляет свое поведение в нормах театра, а Наполеон безошибочно выделяет в реальной жизненной ситуации сюжет картины. Мы уже говорили о взаимосвязи сцены и бытового, реального поведения людей начала XIX века. Сейчас нам предстоит ввести третий компонент «Живопись». Связь между этими видами художественного текста была в интересующую нас эпоху значительно более очевидной и тесной, чем это может представиться читателю нашего времени. Общность живописи театра проявлялась прежде всего в отчетливой ориентации спектакля на чисто живописные средства. Тяготение сценического текста спектакля не к непрерывному течению, имитирующему временной поток во внехудожественном мире, а отчетливое членение спектакля на отдельные, синхронно организованные неподвижные срезы, каждый из которых заключен в сценическом обрамлении, как картина в раме, и внутри себя организован по строгим законам композиции фигур на живописном полотне. Только в условиях функциональной связи между живописью и театром могли возникнуть такие явления, как, например, Юсуповский театр в Архангельском, под Москвой. Для театра Юсупова были написаны замечательные, сохранившиеся до сих пор декорации Гонзага. Декорации эти – произведения высокого живописного искусства с исключительно богатой и сложной игрой художественных пространств все они представляют собой фантастические архитектурные композиции однако наиболее интересное их функциональное использование в спектакле они не были фоном для действия живых актеров а сами собой представляли спектакль перед зрителями под специально написанную музыку при помощи системы машин декорации сменяли друг друга эта смена картины составляла спектакль Появлением такого восприятия текста, при котором вперед выдвигалась общая для сцены и картины, разница движения выступала как второстепенный элемент низшего уровня, может быть объявлено распространение такого вида зрелищ, как живые картины, спектакли, действие которых составляло композиционное расположение неподвижных актеров в сценическом кадре. Движение здесь изображалось, как в живописи, динамическими позами неподвижных фигур. Привычный созерцатель картины не удивляется тому, что ее неподвижное полотно обозначает динамические сцены. Он восстанавливает движение в своем сознании. Глядя на картину Брюлова «Последний день Помпеи», он не задаст вопроса, почему все герои остановились. Представление об их движении, естественно, возникает в его уме. Нормальное впечатление от театра, напротив того, основано на динамике актерских жестов и постоянном перемещении персонажей в пространстве сцены. Поэтому изображение картины средствами театра подчеркивает ее статичность, нарушенное ожидание динамики, для того, чтобы уподобить театр картине Необходимо было создать специальные средства, противостоящие художественному опыту зрителей. Сцена отождествлялась в этом случае с живописью, а не со скульптурой, хотя по ряду признаков, казалось бы, сближение с последней более естественно. Значимость таких категорий, как рамка, замыкающее пространство и цвет, делали невозможным отождествление сцены с групповой скульптурой, Объёмность сценического действия рекомендовалось скрадывать, и неподвижный актёр отождествлялся не с более похожей статуей, а с фигурой на картине. Это показывает, что речь идёт не о каком-то естественном сходстве, а об определённом типе художественного преображения. Показательно, что Гёте, продиктованных им Вольфу и Грюнеру, впоследствии обработанных и изданных экерманом в «Правилах для актеров» в 1803 год, предписывал «Сцену надо рассматривать как картину без фигур, в которой последние заменяются актерами. Не следует выступать на просценеум. Это самое невыгодное положение для актера, ибо фигура выступает из того пространства, внутри которого она вместе с декорациями и партнерами составляет единое целое. Исходя из существовавших в ту пору правил расположения фигур на полотне, Гёте запрещает актёрам находиться слишком близко к кулисам. Противоположную тенденцию наблюдаем в ревизоре Гоголя. Слова городничего «Чему смеётесь? Над собою смеётесь?» По замыслу автора должны были быть брошены в зрительный зал, разрушая театральное пространство. Характерно, что при постановке «Ревизора» в 1950 году Игорю Ильинскому было указано произносить эти слова, повернувшись спиной к публике и обращаясь к актерам на сцене. Уподобление сцены картине рождало специфический жанр живых картин. Отметим, что если для Карамзина, по его собственному признанию, реальный пейзаж становился эстетическим фактом, когда воспринимался сквозь призму литературной трансформации, то для молодого Пушкина такую роль играла пейзажная театральная декорация и сгруппированные перед ней актеры. Везде передо мной подвижные картины. Однако на основе развитой системы подобного восприятия сцены могло рождаться вторичное явление. Возникали театральные сюжеты, требовавшие изображения на сцене с помощью живых актеров имитации живописного произведения. Затем следовало оживление псевдокартины. Так, 14 декабря 1821 года в бенефис Асенковой Шаховской поставил на петербургской сцене одноактную пьесу «Живые картины» или наше дурно Чужое – хорошо. Здесь являлось несколько живых картин, устроенных в глубине театра, в разном роде несколько портретов на авансцене. Сюжет Водевиля Шаховского состоял в осмеянии мнимых знатоков, которые осуждали творение русского живописца, противопоставляя ему иностранные образцы. Хозяин-меценат пригласил их на выставку. После того, как все полотна были подвергнуты критическому разносу, оказывается, что это не живопись, а живые картины, а портрет хозяина, он сам. В таком представлении, самое движение артистов на сцене является вызывающей удивление аномалией. Примечание на эффекте неожиданного столкновения неподвижности и движения Построены сюжеты с оживающими статуями. От ряда вариаций на тему Агалатея – статуя, оживленной вдохновением художника. Сюжет этот, которому посвящен скульптор Боротынского, был широко представлен во французском балете XVIII века, до каменного гостя Пушкина и разрабатывавших эту же тему произведений Мольера и Моцарта. Конец примечания. Однако эти крайние проявления отождествления театра с картиной интересны в первую очередь потому, что наглядно раскрывают норму восприятия театра в системе культуры начала XIX века. Спектакль распадался на последовательность относительно неподвижных картин. В этом нельзя видеть случайность. Напомним, что Геоты в уже цитированном произведении этим Беседам писатель придавал большое значение, называя их грамматикой или элементами, по аналогии с Эвклидом театра. Определял, что персонажи, играющие большую роль, должны быть на сцене менее подвижными по сравнению с второстепенными. Так он указывал, что в сценическом расположении с правой стороны всегда стоят наиболее почитаемые особы. Стоящий с правой стороны должен поэтому отстаивать свое право, не позволять оттеснять себя кулисом и, не меняя своего положения, курсив мой, Юрий Лотман, левой рукой сделать знак тому, кто на него напирает. Смысл этого положения будет ясен только если мы учтем, что Геоте исходит из сценического закона той поры, согласно которому движется актер, расположенный слева, стоящий справа, неподвижен. Особенно примечателен параграф 91 в главе «Позы и группировка на сцене». В нем утверждается, что правила картинного расположения и выразительных поз вообще применимы лишь к персонажам высокого плана. Само собой разумеется, эти правила должны преимущественно соблюдаться тогда, когда надо изображать характеры благородные и достойные. Но есть характеры, противоположные этим задачам, например, характер крестьянина или чудака. Результатом было то, что стремление связывать игру актера с определенным стабильным набором значимых пост и жестов, а искусство режиссера с композицией «фигур» гораздо резче обозначалось в трагедии, чем в комедии. С этой точки зрения вне театральная жизнь и трагедия являлись как бы полюсами, между которыми комедия занимала срединное положение. Естественным следствием охарактеризованного выше сближение театра и живописи было установление относительно стабильной и входящей в общий язык сцены актерской пластики. Мимики, поз и жестов а также тенденция к созданию грамматики сценического искусства, явственно ощущаемая в сочинениях как теоретиков, так и практиков, педагогов сцены. Показательна роль, которую играет иллюстрация, изображающая жесты, позу в театральных наставлениях тех лет. Рисунок становится как бы инструкцией и объяснением по отношению к театральному действию с этим можно было бы сопоставить функцию рисунка в режиссерские деятельности с эйзенштейна в ранний период когда основа режиссерских усилий составляет монтаж фигур в кадре и монтаж кадров между собой рисунок чаще всего имеет характер плана но когда основным приемом делаются шестсты позы актера перед объективом монтируемые в как своего рода инструкции резко повышается, приближаясь к обучающей функции рисунка в театральном искусстве XVIII века.